Илья Ильич Мечников родился в 1845 году в деревне Калиновка бывшей Харьковской губернии и рос в небольшом поместье родителей в деревне Панасовки вблизи города Купянска. Он был пятым ребенком в семье. Примечание: из трех братьев Мечникова Лев Ильич 1838 -18, 1888 участвовал под руководством Гарибальди в сражениях за освобождение Италии и был тяжело ранен он был выдающимся ученым в области географии автор интересного исследования цивилизация и великие исторические реки, соавтор большого труда реклю, всеобщая география чрезвычайно разносторонне образованный, он владел десятью иностранными языками был профессором статистики и экономики в Швейцарии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 более всего успехом положительного знания, был некритически воспринят Мечниковым. В 1907 году, через 50 лет после первого чтения Бокля, Мечников в предыстории к первому русскому изданию этюдов оптимизма, исходя из влияния оказанного на него лично в 12-летнем возрасте книгой Бокля, делает крайне субъективное обобщение, что русская молодежь отчасти под влиянием Бокля с особенным рвением принялась за изучение естественных наук. Однажды на уроке закона Божьего рассеянный гимназист зачитался какой-то книгой и не заметил подкравшегося к нему батюшку, который взял у него книгу из рук. Оказалось, что Мечников читал сочинения Кофера о телах, содержащих кристалла протеина.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 Чтобы ознакомиться в подлинниках с произведениями Фейербаха, Бюхнера и Молишотта, Мечников изучает немецкий язык. Примерно в это же время он горячо оспаривает религиозные догматы и даже высказывается в защиту атеизма, за что награждается прозвищем «Бога нет». Только благодаря учителю и товарищам, которые скрывали его атеистические высказывания, он не был исключен из гимназии.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 Однако вскоре он обнаружил, что им допущена ошибка. Распад инфузорий он принял за размножение. Тогда он обратился в редакцию с просьбой, принятую к публикации статью, не печатать. Статья была все же в 1865 году без ведома Мечникова опубликована в Вестнике естественных наук. При переходе в седьмой класс гимназии 16-летний юноша написал рецензию на руководство профессора Леваковского по геологии. Это было, по словам биографа, его первое печатное произведение. Не дожидаясь окончания гимназии, Мечников изучает под руководством профессора Харьковского университета Щелкова гистологию. Вместе с товарищем переводит с французского языка Интересующие его сочинение грове Единство физических сил. Первые самостоятельные научные исследования Мечников опубликовал в Германии в 18-летнем возрасте, будучи студентом первого курса Харьковского университета. О Стебельке Сувойки Мюллеровский архив 1863 год.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 чуть не на гимназической скамье, уже научившимся владеть микроскопом и даже печатающимся в иностранных журналах. Это был будущий Илья Ильич Мечников. Примечание Тимирязев, сочинение, том 8, Москва, Сельхоз, ГИС, 1939 год. Именно Мечников и Александр Ковалевский были теми двумя молодыми зоологами, имена которых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 Это было достигнуто путем перехода в вольнослушателей и досрочной сдачи экзаменов с выпускниками. Добившись двухмесячной научной экскурсии в Германию, Мечников изучил морскую фауну на острове Гельгаланд. Под огромным влиянием происхождения видов Дарвина он ищет в общности строения разных групп животного мира новые доказательства единства организации, взаимосвязь И преемственность между беспозвоночными и позвоночными животными пытается установить некоторые ранее неизвестные промежуточные звенья. В сентябре 1864 года Илья Ильич успешно выступает на общегерманском съезде биологов и врачей в Гиссене с двумя научными сообщениями о своей работе. Жизнь за границей в проголодь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 Впервые знакомиться на неаполитанской биологической станции с 25-летним Ковалевским. Это знакомство перешло в плодотворное многолетнее сотрудничество и дружбу, которые обогатили русскую и мировую науку выдающимися открытиями в области зоологии, эмбриологии и дарвинизма и способствовали созданию эволюционной сравнительной эмбриологии.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 Прослеживает развитие головоногого моллюска Сепиола. В докторской диссертации он тщательно исследует историю развития ракообразных из рода Небаля. В обеих работах автор стремится с позиции учения о единстве природы проследить общие закономерности формирования зародышевых листков у разных типов беспозвоночных листков и доказать их сходство с развитием зародышевых листков позвоночных. Уже после защиты магистерской диссертации в 1967 году Мечников и Ковалевский за работы в области эмбриологии беспозвоночных были совместно удостоены премии имени классика русской и мировой эмбриологии петербургского академика Карла Бера. В том же году Мечников был избран доцентом Новороссийского университета в Одессе, а через год доцентом Петербургского университета.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 не оказали на 20-летнего Мечникова и его друга Ковалевского ни малейшего влияния. Но тронутые его откровенностью и радушием, — пишет Мечников, — мы и расстались друзьями. Примечание. Илья Ильич Мечников. Страница воспоминаний. Москва. Издательство Академии наук СССР. 1946 год. Иной след оставила встреча с Сеченовым. Он принял молодых людей очень просто.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 Апельсинный сад вокруг домика, вилла Гриан, в котором мы жили, и его террасу, на которой в один прекрасный день появились два очень молодых человека, знакомиться с нами. Это были будущая гордость России Илья Ильич Мечников и Александр Ануфриевич Ковалевский. Примечание. Сечинов. Автобиографические записки. Москва. Издательство Академии наук СССР. 1945 год. В дальнейшем знакомство Мечникова с Сеченовым углубилось и превратилось в постоянную личную дружбу, хотя их разделял возраст. Мечников был моложе Сеченова на 16 лет. Глубокое, незабываемое впечатление осталось у Мечникова от встреч с Герценом в Женеве. В свою очередь Герцен в переписке с сыном лестно отзывался о Мечникове.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 Пришлось создать импровизированную лабораторию между двумя шкафами в помещении зоологического музея, где зимой было нестерпимо холодно. После длительных мытарств Мечников устроил рабочее место для себя и учеников в своей крохотной квартирке. Начались годы нужды, вызванные тяжелым туберкулезом жены. Мечников выбивался из сил, чтобы литературным трудом преодолеть тиски бедности.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 Все еще не могу прийти в себя от чувства негодования и омерзения, которые вызвала во мне вчерашняя процедура вашего неизбрания. Примечание. Письмо сеченого Мечникову от 16 ноября 1869 года в книге «Борьба за науку в царской России. Москва. Соц. Эггис. 1931 год». Один из предводителей реакционной группы Академии, Юнге, цинично заявил, что по научным заслугам он признает Мечникова не только достойным звания ординарного профессора, но даже звания академика. Но, по его убеждению, Академии не нужен зоолог, ординарный профессор, а потому он кладет ему черный шар. Этот шар был тринадцатым черным против двенадцати белых.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 будучи избранной. В знак протеста против забаллотирования Мечникова Сечинов, олицетворявший не только величие, но и совесть русской науки, ушел из академии. В январе 1870 года Мечников был избран ординарным профессором Одесского университета и работал там до 1882 года. Несмотря на свою аполитичность, Он являлся представителем прогрессивных ученых в борьбе за независимость высшей школы и защитником студентов против посягательств на свободу их убеждений. Один из учеников и сотрудников Мечникова, слушавший его лекции, микробиолог Бардах, впоследствии так охарактеризовал Мечникова как лектора и педагога. «Великолепный лектор». Излагающий самые сложные, запутанные вопросы науки с удивительной ясностью, он славился своей чрезвычайной простотой, доступностью и, главным образом, своей любовью к учащейся молодежи. Весь движение с характерным жестом правой руки, отставленной немного вбок. Бурным потоком льется его страстная речь, освещаемая и демонстрациями, и рисунками, Цветные мелки так и мелькают в руках, и вот на доске прекрасный наглядный рисунок по истории развития какого-нибудь червя или осцидии. Чрезвычайно картинное изложение, блестящие неожиданные сравнения, выхваченные прямо из жизни, поражающие своей меткостью и образностью. Его слова захватывают и поднимают на, казалось, недосягаемые высоты научной мысли, знакомят с последним словом биологии, но слово это — проходит через его острую глубокую критику. Примечание. Врачебное дело, 1925 год, номера 15-17. Вскоре после избрания Мечникова в Одесский университет он убедил и Сеченова переехать работать в Одессу. Стараниями Мечникова, как говорил Сеченов, Он был избран 19 августа 1870 года ординарным профессором Новороссийского университета. Примечание. Официально Одесский университет назывался Новороссийским, так как Одесса со времен Екатерины II до 1917 года входила в состав Новороссийского края. Однако путь от избрания Советом Университета знаменитого ученого до его утверждения министром был нелегким, так как Сеченов серьезно беспокоил высшее начальство своей политической неблагонадежностью. Напомним, что великий физиолог из-за своих излишне прогрессивных взглядов при баллотировке в Академии Императорской Академии Наук в 1868 году был забаллотирован. Сначала задержку в утверждении Сеченова мотивировали финансовыми соображениями. Университету отказали в самой должности ординарного профессора. Тогда Сеченов дал согласие поступить в университет не только на жалование экстраординарного профессора, но даже на жалование доцента, причем в любом звании. Единственным мотивом Сеченова было, по его словам, желание сохранить дорогую для него возможность служить делу развития русской молодежи. Недаром Чернышевский избрал Сеченова в качестве прототипа своего героя Кирсанова в романе «Что делать?». В борьбе с неугодным ученым замещавший министра просвещения Делянов, оказал прямое давление на попечителя Одесского учебного округа. Он писал ему, что Сеченов имеет репутацию отъявленного материалиста и старается проводить материализм не только в науку, но и в саму жизнь. Попечителем в то время был медик Голубцов, ратовавший за Сеченова. Огромный научный авторитет ученого, его личное обаяние, Поддержка Боткина и других друзей сделала свое дело. Сечинов был, наконец, утвержден в должности ординарного профессора. В своих автобиографических записках Сечинов так пишет о своем переселении в Одессу. «Всеми новыми товарищами я был принят очень радушно. Но в это время единственно близкого мне Ильи Ильича Мечникова не было. Разрядка... Наша. Он был в годовом отпуску. Вследствие тяжелой болезни жены Мечников после своего избрания получил длительный отпуск и увез ее за границу для лечения. К работе он приступил в 1871 году. В 1872 году, как пишет Сечинов, начал формироваться тот настоящий дружеский кружок, из-за которого я люблю Одессу и по сие время. Вернулся из-за границы Илья Ильич Мечников. Приехал из Москвы на кафедру математической физики Умов. Душой кружка, по словам Сеченова, был Мечников. «Из всех молодых людей, которых я знавал, — пишет Сечинов, более увлекательного, чем молодой Илья Ильич, по подвижности ума, неистощимому остроумию и разностороннему образованию я не встречал в жизни». Насколько он был серьезен и продуктивен в науке, уже тогда он произвел в зоологии очень много и имел в ней большое имя, настолько же жив, занимателен и разнообразен в дружеском обществе. Особенно интересны штрихи, характеризующие образ мечникового человека, зарисованные таким тонким и авторитетным наблюдателем, как Сеченов. Одной из утех для кружка была его способность ловко подмечать комическую сторону в текущих событиях и смешные черты в характере лиц, с удивительным умением подражать их голосу, движениям и манере говорить. «Кто из нас, одесситов того времени, — пишет Сеченов, — может забыть, например, нарисованный им образ хромого астронома, как он в халате и в ночном колпаке глядит через открытое окно своей спальни на звездное небо, делая таким образом астрономические наблюдения. Или ботаника с павлиньим голосом, выкрикивающего с одушевлением и гордостью длинный ряд иностранных названий растительных пигментов. Или, наконец, пищание одного маленького забитого субинспектора, который при всяком новом знакомстве рекомендовал себя племянником генерал-фельдсихмейстера австрийской службы. Все это Мечников делал без малейшей злобы, не будучи нисколько насмешником. Да и сердце у него стояло в отношении близких на уровне его талантов. Без всяких побочных средств, с одним профессорским жалованием, он отвез свою первую больную жену на Мадеру, думая спасти ее. А сам в это время отказывал себе во многом и ни разу не проронил об этом ни слова. Был большой любитель музыки и умел напевать множество классических вещей. Любил театр, но не любил ходить на трагедии, потому что неудержимо плакал. Примечание. Иван Михайлович Сеченов. Автобиографические записки. Москва, 1945 год. Таковы лирические штрихи образа мечникова которого сечинов как ранее бакунин за бесконечную отзывчивость гуманизм и сердечность любовно называл мамашей